Второе На Mainэйн-стрит. Разведывательная группа готовилась отправиться в мир за пределами Дулинга. Она состояла из полудюжины женщин, и они загрузили припасами два гольф-кара. Милли Олсон, дежурная из тюрьмы, вызвалась возглавить патруль. До сих пор никто не выбирался за административную границу Дулинга. Над городом не летали ни самолеты, ни вертолеты, вдалеке не пылали костры. На всех радиочастотах царила тишина. Это усиливало чувство незавершенности, которое Лайла ощущала с самого начала. Мир, который они населяли, теперь казался репродукцией, сценкой в рождественском стеклянном шаре, только без снега. Лайла и Джейнис прибыли вовремя, чтобы наблюдать за последними приготовлениями. Нел Сигер, бывшая заключенная, сидела на корточках у одного гольфкара и проверяла давление воздуха в шинах, напивая себе под нос. Милли перебирала свертки в прицепе, чтобы убедиться, что все на месте. Спальные мешки, сублимированные продукты, чистая вода, одежда, пара игрушечных раций найденных, запечатанными в полиэтилен, а потому работавших хоть как-то. Пара винтовок, которые Лайла самолично почистила и смазала. Аптечки первой помощи. Царила атмосфера радостного волнения и добродушия. Звучал смех и шрипки ладоней о ладони. Кто-то спросил Милли Олсен, что они сделают, если наткнуться на медведя. «Приручим его», — невозмутимо ответила она, не отрывая глаз от свертка, в котором рылась. Ее вознаградил смех собравшихся зевак. «Ты её — Ты ее знала? — спросила Лайла Джейнис. — В смысле, раньше. Они стояли бок о бок под навесом, в зимних куртках. Их дыхание клубилось облачками в воздухе. — Слушай, я была ее чертовым боссом. — Я не промили Кенди Кэнди Мишам. — Нет. — А ты? — Знала. — И что? Жертва домашнего насилия. Муж ее бил часто, поэтому она хромала. Он был полным говнюком, механиком, который зарабатывал деньги продажей оружия. Якшался с грайнерами. По крайней мере, ходили такие слухи. Нам не удалось его прижать. Он бил ее своими инструментами. Они жили в доме на Уэст лейвен который разваливался на глазах. Неудивительно, что она не пыталась его починить. Смысла не было. Соседи периодически вызывали нас, слыша ее крики, но нам она не жаловалась. Боялась, что будет только хуже. Повезло, что он ее не убил. Возможно, все-таки убил. Начальник сощурилась, не отрывая взгляд от Лайлы. «Ты имеешь в виду то, что я думаю?» «Давай пройдемся». Они двинулись. По разрушившемуся тротуару, обходя куски асфальта, перешагивая заросшие травой трещины, маленький парк напротив руин муниципального здания расчистили, подмели, привели в порядок. О минувших годах напоминала только поваленная статуя давно умершей городской знаменитости. Массивная ветвь вяза, несомненно сломанная бурей, сбила ее с пьедестала. Они оттащили и распилили ветвь, но знаменитость оказалась такой тяжелой, что ее пока оставили лежать. С пьедестала она упала под острым углом и буквально воткнулась шляпой-цилиндром в землю. Сапоги смотрели в небо. Лайла видела, как маленькие девочки забирались на статую и скатывались по ее спине, как по горке, дико хохоча. — Ты думаешь... — Ее муж, этот сукин сын, сжег ее в коконе. Лайла уклонилась от прямого ответа. — Кто-нибудь упоминал при тебе о головокружении? — Тошноте. — Начинается неожиданно, а через пару часов проходит. Лайла сама пару раз чувствовала такое. Рита Кумс упоминала об этом и миссис Рэнсом, и Молли. — Да, — кивнула Джейнис. Практически все мои знакомые. Словно тебя быстро крутят, хотя ты не двигаешься. Не знаю, знакома ли ты с Надин Хикс, женой моего коллеги по тюрьме. «Встречала пару раз на городских обедах», — ответила Лайла и наморщила нос. «Да, она их старалась не пропускать. А если пропускала, никто не замечал ее отсутствие, если ты понимаешь, о чем я. Так вот...» Она заявляет, что у нее постоянно кружится голова. «Ладно, запомним это теперь о массовых сожжениях. Ты о них знаешь?» «Только из чужих рассказов. Как и ты, я появилась здесь относительно рано, но я слышала от новеньких, что об этом говорили в новостях. Мужчины сжигали женщин в коконах». «Вот именно», — кивнула Лайла. Ох, Джейнис поняла, куда она клонит. Вот дерьмо. Да, дерьмо, подходящее слово. Поначалу я думала, надеялась, что новенькие что-то не так поняли. Они долго не спали, были расстроены и, возможно, увидели по телевизору что-то, что приняли за горящие коконы, хотя на самом деле это было нечто другое. Лайла глубоко вдохнула воздух поздней осени, такой прозрачный и чистый, что ты словно становился выше. Ни выхлопных газов, ни угольной пыли. Этот инстинкт сомневаться в том, что говорят женщины, от него никуда не денешься. Искать причину, не верить им на слово. Мужчины так делают, но и мы тоже. Я так делаю. Ты слишком строга к себе. И я чувствовала, что это грядет. Говорила об этом с Терри Кумсом за три или четыре часа до того, как заснула в старом мире. Женщины реагировали, если их коконы рвали, вели себя агрессивно, дрались, убивали. Меня не удивляет, что многие мужчины восприняли эту ситуацию как возможность или как меру предосторожности, или как предлог для реализации своего тайного желания поджечь нескольких людей. Джейнис криво улыбнулась. И меня обвиняют в том, что я слишком плохого мнения о человечестве. Кто-то сжег Эсси, Джейнис, в нашем прежнем мире. Одному Богу известно кто. И кто-то сжег Кэнди Мишем. Может, ее муж расстроился из-за того, что груша для битья заснула? Он определенно стал бы первым, кого я бы допросила, если бы была там. Лайла села на упавшую статую. А головокружение? Я практически уверена, что причину тоже следует искать там. Кто-то перетаскивает нас. Перетаскивает, как мебель, перед тем, как сгореть. Эсси была в плохом настроении. Полагаю, кто-то передвинул ее, прежде чем поджечь. И она ощутила головокружение. — Я уверена, что твой зад сейчас придавил первого мэра Дулинга, — заметила Джейнс. Он это заслужил. Кто-то стирал ему грязное белье. Это наша новая почетная скамья. Лайла вдруг осознала, что она в ярости. Что такого сделали Эсси и Кэнди, кроме как наконец-то обрели несколько месяцев счастья в своих искалеченных жизнях? счастья для которого вполне хватило, нескольких кукол и переоборудованного складского контейнера без окон. И мужчины сожгли их. Лайла в этом не сомневалась. Так закончилась их история. Умирая там, умираешь и здесь. Мужчины просто вырвали их из этого мира. Из двух миров. Мужчины. Никуда от них не деться. Джейнис, похоже, прочла ее мысли или выражение лица. Мой муж Арчи был хорошим парнем, поддерживал меня во всем. Да, но он умер молодым. Возможно, твое мнение изменилось бы. Проживи он дольше. Ужасные слова. Но Лайла не раскаивалась. Она вспомнила старую поговорку о Мишей. «Поцелуи заканчиваются, стрепня никогда». Ее можно было применить ко многим понятиям, когда дело касалось, женись бы. К честности, уважению, доброте, в конце концов. Коуц и не думала обижаться. Клинт оказался таким плохим мужем? Получше, чем фриц Мишем. Нижняя планка покачала головой Джейнис. Неважно, я буду просто сидеть здесь и наслаждаться славными воспоминаниями о моем муже которому хватило чувства так-то сыграть в ящик прежде, чем стать говном. Лайла откинула голову назад. Пожалуй, я это заслужила. День выдался солнечным, но на севере собирались серые тучи. Так что, он был таким плохим мужем? Нет, Клинт был хорошим мужем и хорошим отцом. Тянул свою лямку. Он меня любил. Я никогда в этом не сомневалась, но он многого не рассказывал о себе. Я не должна была выяснять это способами, за которые мне теперь стыдно. Клинт говорил об открытости и поддержке, говорил до посинения, но стоило копнуть чуть глубже, а там — непробиваемый ковбой Мальбора. Я думаю, это хуже лжи. Ложь — свидетельства хоть какого-то уважения. Я уверена, у него в прошлом была... «Много такого, для чего он считал меня слишком хрупкой. Но я бы предпочла ложь снисхождению». «Что ты имеешь в виду под «много такого»?» У него было тяжелое детство. Думаю, ему пришлось драться за место под солнцем, в прямом смысле. Я обращала внимание, как он поглаживает костяшки пальцев, когда глубоко задумывается или расстроен, но он об этом не говорит». Я спрашивала, а он сразу превращался в Кобоя Мальбара. Она посмотрела на Коутс и увидела на ее лице подобие тревоги. — Ты ведь знаешь, о чем я? Ты провела с ним немало времени. — Полагаю, что да. У Клинта есть другая сторона, более жесткая, более злая. Но до самого последнего времени мне не приходилось сталкиваться с ней. «Меня это бесит, и знаешь, что еще хуже?» «Я чувствую разочарование». Джейни с палочкой комки камки грязи с лица статуи. «Понимаю, почему это может вызвать разочарование». Гольфкары тронулись с места, таща за собой накрытые брезентом маленькие прицепы с припасами. Скрылись из виду, появились на пару минут там, где дорога поднималась на холм, И исчезли вновь. Лайла и Дженнис переключились на другие темы. Грядущий ремонт домов на Смит-стрит, двух прекрасных лошадей, которых отловили и обучали, а может учились заново, возить людей. Чудо, которое, по словам Магды Дубчик и двух бывших заключенных, вот-вот могло стать явью. Если у них будет больше электричества, больше солнечных панелей, то они смогут восстановить водоснабжение. Водопровод в доме. Американская мечта. Когда они выговорились, сгустились сумерки, и больше они ни разу не упомянули Клинта, Джареда, Арчи, мужа Кэнди Мишу, Иисуса Христа или любого другого мужчину.